Глава 16 Лори хватило одного взгляда на Дану Лекамеле, чтобы понять. Грейс не зря сказала, что Бретт рвёт и мечет. Дана всегда предупреждала Лори о том, в каком настроении пребывает её босс, прежде чем та входила в его кабинет. Но на этот раз она только покачала головой, словно извиняясь, и махнула рукой, после чего Лори вошла в логово Бретта. Бред Янг стал главой Фишер Блэк Студиос именно потому, что не был склонен идти на компромиссы. Он был суров и крут, и никогда не терял времени на разговоры о том о сём. Его мозг работал быстро, и он ожидал, чтобы все, кто его окружал, думали и действовали в таком же темпе, что и он сам. Он не раз рявкал на Лори за то, что она, по его мнению, говорит недостаточно быстро хотя ей много раз указывали на то, что она слишком уж тараторит. Но многолетняя успешная карьера Бретта давала ему полное право управлять студией так, как ему хотелось. Впрочем, Лори подозревала, что определённую роль в его успехе сыграла и его классическая телевизионная внешность — густые сидеющие волосы и волевой подбородок. Сегодня он не дал себе труда даже просто поздороваться с ней. Кендра Белл без всяких объяснений сказал он Но, конечно, Раен прибежал к Бретту и пожаловался, что она запланировала встречу с Кендрой, в которой не будет участвовать он Лори не знала, сколько ещё она может мириться с тем, что он компрометирует её перед боссом Вообще-то сейчас я как раз собираюсь ехать на встречу с ней, сказала она, подчёркнуто взглянув на свои часы. У Раена произошла накладка с расписанием. У него была назначена встреча с его личным тренером, а Кендра имеет возможность встретиться с нами только в это время. Лоре было противно, что ей приходится защищать любую мелкую деталь её собственного шоу просто потому, что Райан вечно лез из кожи вон, лишь бы добиться большей власти. На лице Бретта отразились замешательства и раздражения, и он сделал Лоре знак замолчать. «Зачем ты встречаешься с ней, если ты отказалась расследовать дело об убийстве Мартина Белла?» Лори сразу же поняла, что её догадка была неверна. Бред спросил про Кендру Белл не потому, что к нему приходил Райан. Дело было не в нём, а в Роберте и Синтии Белл. Она покачала головой. «Я никогда не отказывалась браться за это дело, Брэд. Это длинная история» но вкратце она сводится к тому, что Кендра дала согласие на участие в шоу. На сегодняшней встрече я выясню её версию событий и постараюсь узнать о других людях, контакты с которыми понадобятся нам, чтобы начать работу над этим делом. «У тебя есть вдова убитого и его родители. Что ещё тебе надо?» Этот малый практически был знаменитостью ещё до того, как его убийство попало на первые полосы газет бред как обычно, напоминал ей, что главное в их профессии — это рейтинги, а не качество программ. «Полагаю, ты говорил с родителями Мартина Белла», — предположила она. Он сложил руки на груди и откинулся на спинку своего кресла. По крайней мере, теперь он уже не выглядел так, будто готов наброситься на неё. Не непосредственно с ними, но бухгалтер Роберта является постоянным партнёром по теннису, у одного из членов моего университетского братства. От этой цепочки связи у Лори голова пошла кругом, но ей удалось уловить суть. И я сказал, что изучу этот вопрос. «Сообщение принято», — сказала она, коротко отдав ему честь. «Но я надеялась, что теперь ты уже научился мне доверять и понимать, что я никогда не откажусь от дела, если у меня нет для этого веских причин». «Как говорится, доверяй, но проверяй». Она продолжала смотреть ему в глаза, пока он не добавил. «Но я это учту». Она уже повернулась, чтобы уйти, когда он присовокупил. «В следующий раз постарайся держать Райана в курсе всех дел с самого начала. Этот парень прёт к победе, как танк». Лори вернулась к себе, всё ещё чувствуя раздражение на Бретта, но полной решимости не дать ему испортить ей настроение. Когда она проходила мимо Грейс, В голову ей пришла дельная мысль. «Кстати, как называется тот сайт, который вы с Джерри просматривали на прошлой неделе, когда искали какое-нибудь новое местечко, где можно посидеть и расслабиться?» Грейс оживилась, радуясь тому, что может помочь своему боссу. «Типси.ком», — ответила она. «Мы нашли там заведение, где готовят классные мохито. А что, у нас намечаются посиделки?» «Не совсем» сказала Лори. Но спасибо. Она помнила, что Джерри и Грейс использовали этот сайт для поиска баров с заданными характеристиками в окрестностях студии. Сев за свой стол, она открыла сайт и начала искать бары, находящиеся в радиусе миль от дома Кендрибелл. Результатов набралось на несколько страниц, что говорило о том, что центр города, как был, так и остаётся местом притяжения для многих и многих. В дополнительных настройках Лори выбрала категорию «Дешёвый бар», и количество результатов сразу же уменьшилось до 36. Уже на второй странице этого нового списка Лори нашла то, что искала. Теперь ей было понятно значение выражения «ужалить». Сев в такси, она сразу же позвонила отцу. «Папа, ты не мог бы позвонить своему информатору из полицейского департамента и спросить его?» «Не носил ли тот бар, в котором зависала Кендра, название «Улей»?» Несколько минут спустя Лео перезвонил. «Помнишь, что я объяснил тебе вчера?» Конечно, она помнила. «Ты насчёт того, что полицейский департамент предпочитает хранить молчание, если они не считают нужным исправлять характер освещения того или иного дела в СМИ?» Я спросил его, «Не носил ли тот бар название «Улей»?» На что он ответил без комментариев, а затем сказал, что моя дочь, скорее всего, пошла в своего отца. Хорошая работа, Лори. Она достала свои записи и исправила последний пункт списка тем для обсуждения. «Таинственный мужчина в улье», — написала она.